Зарегистрированы случаи прямого неповиновения. Приказы предварительно обсуждаются в армейских организациях и на общих митингах. Об активных операциях в каких-то частях не пожелали и слушать. Когда люди надеются, что завтра будет мир, не без оснований, говорил Гучков. Что сегодня нельзя заставить себя сложить голову. Отсюда военный министр делал вывод: Надо перестать говорить вслух о мире. А так как именно революция научила людей вслух говорить о том, о чём они думали раньше про себя, то это значило надо прикончить революцию. Страница 268. Солдат, конечно, и в первый день войны не хотел ни умирать, ни воевать. Но он также не хотел этого, как артиллерийская лошадь не хотела тащить тяжелое орудие по грязи. Как лошадь он не думал, что от навалившейся на него ноши можно избавиться. Между его волей и событиями войны не было никакой связи. Революция открыла ему эту связь. Для миллионов солдат она стала означать право на лучшую жизнь и, прежде всего право на жизнь вообще право оградить свою жизнь от пуль и снарядов а заодно и свою физиономию от офицерского кулака в этом смысле и сказано выше что основной психологический процесс в армии состоял в пробуждении личности в вулканическом извержении индивидуализма принимавшего нередко анархические формы Образованные классы видели и измену нации, а между тем на деле, в бурных выступлениях солдат, в их необузданных протестах, даже в их кровавых эксцессах, только и формировалась нация из сурово безличного доисторического материала. Столь ненавистной буржуазии, разлив массового индивидуализма, вызывался характером февральской революции. именно как революции буржуазной. Но это было не её единственное содержание. И помимо крестьянина, его сына-солдата, всё участвовал рабочий. Он уже давно чувствовал себя личностью, вошёл в войну не только с ненавистью к ней, но и с мыслью о борьбе против неё. И революция означала для него не только голый факт победы, но и частичное торжество его идей. Не свержение монархии, Для него было лишь первой ступенью, и он на ней не задерживался, торопясь к другим целям. Весь вопрос для него состоял в том, насколько его дальше поддержит солдат и крестьянин. Зачем мне земля, если меня не будет на ней, спрашивал солдат. Зачем мне свобода, говорил он вслед за рабочим, стоя у недоступных для него дверей тят. если ключи к свободе у господ так сквозь невообразимый хаос февральской революции уже просвечивали стальные черты октябрьской страница 269 правившие и война что думали делать с этой войной и с этой армией временное правительство и исполнительный комитет Прежде всего нужно понять политику либеральной буржуазии, так как первой скрипку играла она. По внешнему виду военная политика либерализма оставалась наступательно-патриотической, захватнической, непримиримой. На самом деле она была противоречивой, вероломной и быстро становилась пораженческой. Если бы и не было революции, война всё равно была бы проиграна. И был бы по всей вероятности заключён сепаратный мир. Писал впоследствии Родзянка, суждения которого не отличались самостоятельностью, но именно поэтому хорошо выражали среднее мнение либерально-консервативных кругов. В останье гвардейских батальонов предвещала имущим классом не внешнюю победу, а внутреннее поражение. Либералы тем меньше могли делать себе на этот счёт иллюзий. что они заранее предвидели опасность и как могли боролись против неё. И революционный оптимизм Милюкова, объявившего переворот ступенью к победе, был в сущности последним ресурсом отчаяния. Вопрос о войне и мире на три четверти перестал для либералов быть самостоятельным вопросом.